Глава 13. Обстановка на дорогах была тяжелая. Пробки, толпы беженцев, крики, ругань, драки, аварии, столкновения, горящие перевернутые машины. Чаще всего мы катили не по дорожному полотну, а по обочинам. Благо казаки — те еще проходимцы. Наши машины были в компоновке люкс, то есть нафаршированы всем, чтобы экипаж чувствовал себя комфортно и относительно безопасно. Почему относительно безопасно? Потому что уровень бронирования ББМ «Казак-2» — левель 2, то есть обеспечивает защиту от огня личного стрелкового оружия. Бронирование выдерживает обстрел всего лишь из ЭКМ на дистанции 10 метров. Стекла пули непробиваемые с противоосколочным стеклом. V-образное днище способно выдержать подрыв ВУ с тротиловым эквивалентом в 3 килограмма. Каркасный принцип построения капсулы повышает выживаемость всех членов экипажа. Для сравнения российский бронеавтомобиль Тайфун ВДВ, который по тактико-техническим характеристикам, да и внешне весьма похож на украинский Казак-2, имел бронирование пятого класса и выдерживал подрыв 6 килограмм тротила. Но по украинским тылам на российском Тайфуне спокойно не порассекаешь, кто-нибудь обязательно прицепится. Нам и так в паре мест досталось от местного населения, которые, завидев наклейки на бортах, начали швырять в нас камни, сырые яйца, сыпать проклятиями и даже шарахнули в борт дробью из чего-то глоткоствольного. Похоже, граждане Украины не верили, что ядерную бомбу сбросила Россия, а винили во всем своих местных правителей и гетманов Версии о том, что это украинская власть подорвала ядерный заряд, чтобы перевести все стрелки на Москву, сорвать переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, и вызвать международный гнев активно муссировалось не только в российских, но и в некоторых украинских СМИ. Украинский блогер в изгнании Шарий даже успел за столь короткое время где-то достать материал, из которого следовало, что бомба взорвалась на том самом месте, где еще утром располагалась база ЧВК «Барбадос». Дескать, вот снимки из космоса с располагой ЧВКшников за пару часов до взрыва, толстенные высоченные стены и внутренние сооружения из огромных гербионов есть, а вот это же место через час после взрыва, но уже никакой базы ЧВК нет. Зато сияет огромного просто циклопического размера воронка. У блогера сразу же возник вопрос, а что же было такого на этой базе, что она так эпично бабахнула? А вот поглядите, милые подписчики, на сканы накладных по закупке костюмов радиационной защиты Датчиков радиации необходимы скорее войскам РХБЗ, чем обычным военным частникам. Странные совпадения, не правда ли? А кому принадлежит ЧВК «Барбадос»? По документам ЧВК принадлежит стране с таким же названием. А где у нас находится островное государство «Барбадос»? Правильно, в Атлантическом океане, близ Карибского моря, то есть рядышком США. А кому принадлежал «Барбадос» раньше и в чье содружество он ходит сейчас? Правильно. Британское содружество входит в государство Барбадос. В общем, как ни крути, но получалось, что в ядерном взрыве замешаны англосаксы. Сто процентов именно на этой базе хранилась ядерная бомба, которая по какой-то причине рванула. но ну, не габиона же там с песком взорвались. Песок явно ведь не взрыв опасен Даже если в страшном кошмаре предположить, что многотонные тканевые короба были заряжены не песком, а взрывчатой смесью, то кто поверит в то, что сотрудники ЧВК знали об этом и спокойно несли службу в лагере, который представлял из себя огромную бомбу? Никто не поверит, потому что этого не могло быть. Тут я скромно умолчу, потому что нести службу, зная, что вокруг тебя тонны взрывчатки, было на самом деле стрёмно, поэтому многие парни в итоге и были такие нервные. Но кто из нас, простых солдат, спрашивает о нашем мнении? Родина сказали? Надо. Мы козырнули и ответили «Есть». Родина она ведь такая. Она может приказать не только в домике, сложенном из изрывчатых веществ, два месяца жить, но может приказать с десяток километров проползти внутри газовой трубы, лишь бы противника застать врасплов. Но это так, лирическое отступление. Нервы все-таки как натянутая струна последние часы. Надо успеть добраться до Южного, где, по последним сведениям, поступившим от Баранова, Есть небольшая база ГСМ, на территории которой хранятся взрывчатка и радиоактивные отходы. Логика размещения взрывчатки и радиоактивных отходов вблизи пожароопасного объекта была довольно суровая и прозаическая. По давнему договору между США и РФ Россия взяла на себя обязательство не наносить удары по объектам топливно-энергетической отрасли Украины. Ескать, хохлы в ответ тоже не будут бить по российским нефтебазам, и тогда мировые цены на нефть немного опустятся вниз. Россия держала свое слово, а вот Украина нет, потому что только за последнюю неделю были прилеты ударных беспилотников ВСУ по нефтебазам на юге Российской Федерации, где, как известно из российских СМИ, все украинские беспилотники были сбиты, но вследствие падения осколков и фрагментов БПЛА возникло контролируемое локальное выгорание который вот уже неделю никто потушить не может. Опять же, где еще устраивать провокацию, если не рядом с одним из самых крупных портов? Шарахнет тут грязная бомба, и никому из западных инвесторов в этот порт не будет нужен. А то, ишь ты, собрались американцы с русскими договариваться о портах. Нельзя про Украину говорить без Украины. Да, лучше к чертям этот порт в радиационную свалку превратить, чем позволить его кому-то отдать. Древний хохлятский девиз «На зло бабушке уши морожу в действии. В общем, надо спешить, а то быть беде. Если хохлы все-таки свою людоедскую задумку приведут в действие, то не только пострадают тысячи людей, но и беда будет на долгие годы в этих землях. Второго Чернобыля нам тут еще не хватало. Это мы, бомбу мощностью две килотонны, рванули в таком месте, где особо никого не было. Стекла вылетели в хатах близлежащих сел, крыша снесло где они были плохо закрепленные. Может, кого осколками и посекло, но погибших точно не было. Опять же, радиация была не настоящая, а фейковая. А хохлы задумали рвануть самую настоящую, пусть и грязную бомбу. Кстати, грязная бомба намного хуже обычного заряда армейского Тяо. Грязная бомба — коварное людоедское оружие, в взрывчатое вещество сочетается с радиоактивным материалом. Для такого оружия с наибольшей вероятностью могут использоваться недорогие и относительно долгоживущие радиоактивные изотопы и другие радионуклиды или смесь изотопов из отработанного ядерного топлива. Основная цель использования этой бомбы – загрязнить радиоактивными веществами воздух, воду и почву, после чего потребуется долголетняя очистка местности, то есть идеальное оружие, чтобы остановить вражеское наступление, потому что никто не станет захватывать территорию загрязненной радиацией. Если попросту, то взрыв тактического ядерного оружия, снаряженного обогащенным урадом или плутонием, который специально для этого подготовлен, даст мощную ударную волну, световое излучение, электромагнитный импульс, проникающий радиацию и радиоактивное заражение. Но радиации и заражения будет немного, в разы меньше, чем у ударной волны и светового излучения. Короче, если шарахнуть армейской ядерной бомбой, то спустя год при должной зачистке местности там и следа не останется от повышенного радиационного фона. А вот с грязной бомбой все намного хуже. У нее все строго наоборот. Ударные волны меньше и равна она мощности обычного взрывчатого вещества, используемого для разброса радиоактивных элементов. Зато радиоактивности, причем самой мерзкой и вредной, хоть жопой жри, местность, зараженную после взрыва грязной бомбы, не очистит и за 20-30 лет. А ведь надо еще учитывать тот факт, что в этом деле торчат уши англосаксов. И, скорее всего, речь пойдет не просто о паре сотен килограмм взрывчатки, обложенных несколькими тоннами отработанного ядерного топлива САЭС. Грязные бомбы бывают разные. Соленая бомба – это обычная ядерная бомба, боевая часть которой обложена специальной радиоактивной оболочкой. При взрыве ее осколки заражают территорию и делает ее невозможной для проживания несколько поколений людей. Название это пошло от понятия «засолить землю», то есть сделать ее непригодной для выращивания сельскохозяйственных культур на долгие-долгие годы. Кобальтовая бомба – это разновидность соленого ядерного боеприпаса. Разница лишь в том, что оболочкой у него служит кобальт. При ядерном взрыве его изотопы переходят в радиоактивные состояния с очень долгим периодом полураспада. В результате зона поражения остается непригодной для жизни и ведения хозяйства на сотни лет. Соленые кобальтовые бомбы создавались для усиления поражающих факторов ядерного оружия. К тому же для них можно использовать менее мощный заряд, и в хранении они относительно безопасны и удобны. Вряд ли где-нибудь на земле проводили испытания грязной бомбы. Однако информация о том, что ей убаловались в СССР, США, а также британцы и французы, имеется предостаточно. Сейчас изготовить такую бомбу может кто угодно. По сути, она является катализатором распыления радиоактивных веществ. Аварии в Чернобыле и на Фукусиме весьма схожи с нею. Грязная бомба, обеспечив локальную зону отчуждения, может парализовать жизнь населенного пункта и нарушить ведение боевых действий противника. Перепуганные беженцы заполнят дороги, что осложнит переброску войской техники. У противника точно есть готовая к использованию грязная бомба. Наша задача — найти ее и не дать ей взорваться. Ситуация все хуже и хуже. Противник начал догадываться, что в его тылах творится какая-то херобора. Вместо подрыва были отправлены несколько вертолетов и самолетов, чтобы досмотреть, что ж там такое эпично рвануло. Если к громадной воронке летательные средства допустили, то когда один из самолетов решил завернуть к береговой линии, чтобы осмотреть ее, он был взбит из ручного ПЗРК. Нам лишний глаз вместе высадки десанта не надо. Коблева подходили несколько мобильных бронегрупп, то ли ВСУ, то ли СБУ, хрен его знает, по переговорам было непонятно. А когда их уничтожила налетевшая стая птичек, то в огне пожара подбитых машин уже было не разобрать, что там написано на шевронах. Счет пошел на часы, если не на минуты. Оба же Бодава были уже возле пирсов Коблева шла выгрузка личного состава. Бойцы Десядова, АДШБР, сходя с борта сухогрузов, тут же занимали окопы, траншеи и линии обороны или загружались машины и колоннами уходили к Очакову, где концентрировали силы для штурма города и порта. В районе Тендеровского и Каркиницкого залива дорифовали шесть сухогрузов различного водоизмещения. Эти корабли должны были доставить в порт Очакова оставшуюся часть «десятки». Ставка в Крыму справедливо опасалась, что как только противник поймет, что лжеядерный взрыв был всего лишь дымовой завесой для прикрытия высадки десанта на Черноморское побережье Одесской области, то он тут же рванет настоящую грязную бомбу, чтобы остановить десантную операцию российской армии. Космическую разведку никто не отменял, а у американцев она отлажена на 5 баллов. Погода, правда, сейчас стоит пасмурная, небо затянуто тучами, Но разведка из космоса производится не только визуально. Над нами висит столько всякого умного железа в космосе, что оно может определить даже сахар в моче отдельных индивидуумов. Спутники следят с большой высоты, улавливая видимое, инфракрасное и микроволновое излучение с поверхности Земли. Помимо визуальной информации, спутники фиксируют температуру почвы, морской поверхности и различных слоев атмосферы, а также измеряют силу ветра над океанами и влажность воздуха. Пиндосам определить, что никакого ядерного взрыва на самом деле не было, на раз плюнут. Загнанная в угол украинская крыса способна на самые чудовищные действия, поэтому капитан Баранов и майор Симонов и торопили мою группу. А у нас, как назло, еще и трофейный Опель сдох. Отбегался, пелек, раздраженно прошипел фарт, высовываясь из-под раскрытой крышки капота. «Жопа немцу!» — Да, — разочарованно прошептал Амур. — Хорошую машину «Опелем» не назовут. Любая машина с годами становится «Опелем». — Цыц! — шикнул я на разговорившегося Амура. — Все и так поняли, что с трофеем нам не повезло. Шмотки из салона забирайте, сейчас кого-нибудь тормознем. Поскольку мы ехали по едва различимой в поле грунтовке, то ждать попутку можно было категорически долго, а у нас тайминг, время, цигель цигель ай -лю -лю. Связался с Семеном. Он доложил, что будет в наших краях не раньше, чем через час, потому что они только что закончили демонтаж уха, возле которого шарился не пойми кто в количестве шести вражеских бойцов, прикативших на точно таком же, как у нас, козаки только на крыше был не крупнокалиберный пулемет «Отес», а, а станковый гранатомет. Вот пока они этих вражин уработали, пока поставленные мины сняли, пока ухо демонтировали, пока его внутрь бронемашины затащили, «Короче, — Короче, Склифосовский, — рявкнул я, — трофейте второй козок и вшустрее к нам. — Окей, — лаконично отозвался семён минут через сорок буду. — Серый, подними дрон, оглядись по сторонам, — приказал я. — Нам тут еще час куковать, остальным залечь и следить за небом. — Фарт, может получиться немца оживить? — Нет, — отрицательно качнул головой Фарт, — без вариантов, у него проводка погорела, поэтому ехать он может, только если его толкать. Пока Серый нарезал круги на птичке, вдоль поля, посреди которого мы торчали, я активно слушал радиоэфир. Попутно бороздя просторы интернета, благодаря установку Старлинка я развернул практически сразу. Хвард и Амур торчали в охранении. Все предели. В интернете и в радиоэфире по-прежнему паника и суета. Во Львове, Ивано-Французске, Ужгороде, Луцке началось паническое бедство жителей на запад. Долпы украинцев штурмом взяли погранпереходы с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией и отчаянно драпают из страны. То же самое происходит и в Одесской области, где местное население вместе с бойцами ВСУ бежит в Румынию, Молдову и Приднестровье. но ну а жители Ровенской и Житомирской области бежали на север, в Белоруссию. Нет, простых граждан Украины понять, конечно, можно. Все-таки одно дело размахивать желто-голубыми тряпками, и кричать про западные ценности и москальскую орду дикарей, и совсем другое дело ядерный взрыв на линии боевого сопротивления. Тут уж всем, даже кастрюли головым, понятно, шутки закончились. Я вот думаю, а если бы 24 февраля 2022 года шарахнули бы одним-единственным тактическим ядерным взрывом по аэродрому Антонов, может, и не было бы вовсе всех последующих лет кровопролитной войны, унесшей жизни миллиона украинцев. А может, так и надо было? Сколько бы жизней сберегли и своих, и чужих? Международные СМИ продолжали разгонять информационную волну, которая уже была похожа не то, что на цунами, а на какой-то тропический ураган, угрожавший безопасности не только одной стране, а всему миру. Тут уже речь не шла о каком-то там сотне пабликов в телеге. Уже подключились такие мастодонты, что страшно становится понимая, к какому камнепаду приведет тот камешек, который был нами сброшен с края обрыва. Серый нашел жирную щель для атаки парочкой дронов, железнодорожный состав, который застрял на путях. В составе было 20 вагонов, среди которых открытые платформы с военной техникой и несколько закрытых грузовых вагонов. Почему состав стоял неподвижно, я знал. Сразу после мегавзрыва моими бойцами был не только подорван железнодорожный мост, в десяти километрах отсюда, но еще обрушен автомобильный мост, который проходил как раз над железнодорожными путями. В итоге получилось, что приличный отрезок железнодорожных путей был отрезан с двух сторон. Этот состав в ловушку угодил совершенно случайно, о нем никто из наших не знал, иначе бы давно уже атаковали и разобрали его птичками. — Ну что, загасим пару коробочек? — азартно потирая руки, предложил дроновод. Нет, скрипя сердцем и мысленно кусая локти, произнес я. Нельзя нас демаскировать. Наша задача важнее, чем десяток вражеских бронемашин. Жаль, досадливо выдохнул Серый. Такая цель уйдет. Сейчас пути освободят от завала и оттащит локомотив в состав хрен знает куда. Не оттащит, хмуро протянул я. Связался с Барановым, доложил ему о находке, предложил передать координаты в Крым, чтобы оттуда отработали по цели калибрами с кораблей ЧФ. «Псих! Какой нафиг состав? Какие к черту десяток платформ с танками и БМП?» Голос капитана звенел от раздражения. «Вы почему еще не на месте?» «Накладка у нас», — объяснил я. «Моя группа осталась безлошадной, а Бамут только в пути, потому что комплекс уха пытался захватить противник. Пока его отбили, пока сняли. Короче, работаем». «Псих, миленький», — сменил гнев на милость капитан. «Постарайся быстрее, пожалуйста». Нам сейчас такие люди звонили, что мне даже имя страшно назвать. Нужна срочная инфа. Срочная. Да понял я, понял. Проникся я всей важностью момента. Сейчас Бамут подскочит, мы сразу же на место выдвинемся. Но время на установку комплекса РР все равно надо. Не надо, тут же перебил меня капитан. Так пусть и работает из салона бронемашины. Пофиг. Уже неважно Ты граммный результат дай. Там, где поблизости от нефтебазы должны тусить мутные люди, я тебе скину пару фоток, опознаешь на местности, где они были сняты. Как увидишь, сразу же с колес ввязывайся в бой. Надо дать им прочухана, чтобы они замельтешили, засуетились. Тут сейчас такие силы и мощности подключились, что нам нельзя терять ни минуты. Понял? — Понял, — отозвался я. Но если без разведки из колес, то хрен его знает, как получится, — засомневался я. Как бы хуже не было. Хуже уже быть не может. Понимаешь, не может. Мы такой улей разворошили, что наверху уже палец на красную кнопку положили. Если за пару часов не разрешится ситуация, то могут и ебануть. Гонишь, не поверил я. Зуб даю. Было слышно, что весельчак Баранов сейчас находится в состоянии полного душевного смятения. Голос капитана притих, и он прошипел. Симону только что он звонил. Представляешь? — Прямо он? — не поверил я. — Прямо он! — прошипел капитан. — Так что, псих, ты уж не подведи. — Постараюсь, — буркнул я и отключил спутниковый телефон. Он в России только один. И раз он лично позвонил майору Симонову, который, напомню, в данный момент находится за линией фронта, то дело действительно пахнет керосином, а точнее — хиросимой. Получалось, что США, имея в своем арсенале самую большую на Земле космическую группировку, Различных спутников, с помощью которых легко было определить, был ли на самом деле давечный взрыв ядерным или нет, сделали вид, что взрыв действительно ядерный. США, РФ, Китай и часть стран Евросоюза еще с 90-х годов прошлого столетия имели на вооружении технологии, позволяющие с вероятностью 99% определить истинную природу тех или иных катаклизмов, включающие в себя не только наземные и подземные взрывы, но и землетрясения. США, Китай и Россия, связанные различными международными соглашениями в сфере ядерной энергетики и вооружения, следили друг за дружкой, пытаясь поймать на горячем оппонентов секретные испытания ядерного оружия. Вот и придумали различные методики определения выброса радиации не только датчиками на Земле, но и из космоса. Так что в США точно знали, что недавний изрыв был не ядерной природы. Знали, но почему-то привели в полную готовность свои войска. А что это означало? Да только то, что американцы и вся их свора изначально готовились к ядерной мясорубке, а мы их немного опередили. Скорее всего, они должны были начать, когда на Украине рванула бы грязная бомба. Кто же знал, что все повернется именно так? Расчет был совсем на другое. предполагало что америкосы или европейцы просекут что взрыв это всего лишь инсценировка удара Тяо. Но пока они доведут свои умозаключения до украинских солдат на линии боевого соприкосновения, то пройдет не меньше суток, за которые 10-е ДШБР успеет высадиться на берег и занять плацдарм 50 на 30 километров, с которого российской армия начнет развивать наступление, а там мало-помалу дойдем до Одессы. А тут такая залепуха. Что знать бы заранее, может они и не начинали вовсе. Надо спешить, спешить.